Глава 9. Когнитивные искажения. Специфика когнитивных искажений. Существует несколько наиболее часто встречающихся когнитивных искажений, которые способствуют возникновению различных избыточных негативных эмоций. Тревоги, гнева, обиды, подавленности, вины, стыда, зависти, ревности. При этом не стоит трактовать термин «искажение» как свидетельство плохости или дефектности. Искажения присутствуют в мышлении всех людей на планете. И для того, чтобы более адекватно воспринимать реальность и не вступать с ней в конфронтацию, важно обращать внимание на эти ошибки мышления и учиться их исправлять. Важно подчеркнуть, что, как отмечает Кавпак, Клинической формой когнитивных искажений являются убеждения, представляющие собой своего рода универсалии. Универсалии – общие для многих субъектов или объектов свойства и характеристики. Поскольку убеждения имеются у всех людей на планете. При этом убеждения, как клинические формы когнитивных искажений, являются своего рода фабриками по производству автоматических мыслей. Говоря иначе, автоматические мысли могут произрастать, скажем, из убеждения катастрофизации. В этот раз я точно умру от тревоги. Низкой переносимости фрустрации я не выдержу визит к стоматологу. Сверхобобщение – у меня никогда ничего не получается. И других. Таким образом, избыточные невротические эмоции и их телесные поведенческие проявления возникают не из-за самой реальности а из-за ошибочных суждений человека о реальности. Далее раскрываются основные дисфункциональные убеждения, когнитивные искажения. Избирательная фильтрация. Избирательная фильтрация ⁇ выборочная и предвзятая фокусировка сугубо на негативных сторонах событий и явлений, в купе с игнорированием или обесцениванием их положительных и нейтральных аспектов за счет приписывания личных достижений случайному стечению обстоятельств. Примеры. Сегодня со мной происходили одни неприятности. Начальник говорит о моей работе только в негативном ключе. В моем успехе нет ничего особенного. Рано или поздно успеха достигают все люди. Неделя была плохой из-за проклятых головных болей. Ключевые слова. Плохо.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 Идеальный или никчемный, прекрасный или ужасный. Примеры. Если основа снова почувствую тревогу, значит, вся работа над собой была напрасной. С этими людьми у меня должны быть отличные отношения, а иначе все бесполезно. Либо я сразу стану успешным, либо всю жизнь буду неудачником. Если я до сих пор не справился с этой задачей, значит, я абсолютно беспомощен. Ключевые слова «или», «или», «либо», «либо», «всё» или «ничего», «всегда» или «никогда», все или «враг», «хорош» или «плох», «прав» или «неправ», «идеальный» или «ничтожный», «за» или «против», «пан» или «пропал». Сверхобобщение. Сверхобобщение – формулирование неоправданных, обобщающих и категорических выводов и правил на основе единожды произошедшего случая с последующим приклеиванием негативных ярлыков на все схожие ситуации. Примеры. Вечно я все порчу. Эти люди никогда ничего не могут сделать нормально. У меня никогда и ни с кем не получится построить нормальные отношения. Меня снова накрыла паника в ресторане, значит, у меня ничего не получается. Ключевые слова. Все, никто, все, ничто, никогда, всегда, вечно, постоянно. Преувеличение. Преувеличение – чрезмерное раздувание действительной значимости проблем и неаргументированное масштабирование сложностей. Примеры. Это задание невероятно сложное, и я ни за что с ним не справлюсь. У меня настолько запущенный случай, что мне ничего не поможет. Мой прыщ на лбу достиг колоссальных размеров, его видно из космоса. Мой конфликт с начальником невероятно серьезный. Ключевые слова. Огромный, гигантский, непомерный, колоссальный, неимоверный, невероятный, абсолютный. Предсказание негативного будущего. Предсказание негативного будущего, предсказывание сугубо негативных вариантов развития событий и исключительно неблагоприятного исхода ситуации без учета факторов, предшествующего опыта и более вероятных сценариев. Примеры. «А что, если я провалю собеседование и весь день буду чувствовать себя ужасно? Она не захочет со мной разговаривать, потому что я буду сильно волноваться». На экзамене мне обязательно попадется билет, который я не знаю. У меня точно не получится сдать на права. Я опять все испорчу. Ключевые слова. А что если? А вдруг? А может быть? Да, но. Катастрофизация. Катастрофизация – резкое и беспочвенное преувеличение негативного характера прошлых, настоящих, или будущих событий и их возведения в ранг неотвратимой катастрофы с необратимыми последствиями. Пример. А что, если я заболею, не смогу работать и в итоге стану бродягой? Это кошмар. Ужасно, если я не получу желаемую работу. В этот раз я точно умру от тревоги. Она приведет к инсульту. Самолет обязательно разобьется, и мы все умрем. Ключевые слова. Катастрофа. Конец света. Ужасно. Кошмарно. Жутко. Чудовищно. Фатально. Непоправимо. Низкая переносимость фрустрации. Низкая переносимость фрустрации – вера в невозможность совладания с неприятными состояниями и ситуациями, в том числе дискомфортом и неопределенностью по причине недооценки имеющихся ресурсов и навыков и обесценивания прошлого опыта, а также нежелания проживать краткосрочный дискомфорт ради достижения долгосрочной цели. Примеры. Я должен поесть прямо сейчас, или это будет невыносимо? Если мне завтра откажут, я точно этого не переживу. Я не вынесу, если моя тревога усилится. Все ответы мне нужно знать прямо сейчас поскольку неопределенность невыносима. Ключевые слова. Невыносимо, невозможно, не вынесу, не переживу, не смогу, не справлюсь. Это выше моих сил. Только не это, только не сейчас. Терпеть не могу. С меня хватит. Это слишком. Не могу поверить. Невероятно. Глобальная оценка. Обесценивание. Глобальная оценка, обесценивание, навешивание негативных ярлыков на себя, других людей и мир в целом, и отождествление отдельных качеств или поступков человека с характеристикой всей его личности. Примеры. Я ни на что не годен. Я никчемный, а иначе как объяснить ее критику в мой адрес? Если он так поступает, значит он полное ничтожество. Все ее друзья – полные идиоты. Ключевые слова – плохой, никчемный, глупый, неудачник. Чтение мыслей. Чтение мыслей – безосновательные, поспешные предположения о том, что думают о вас или чувствуют другие люди, или, напротив, уверенность в том, что другие люди могут и должны знать ваши мысли и чувства. Примеры. Она думает, что я нелепо выгляжу и считает меня скучным. Если у меня случится паника, все будут думать, что я какой-то ненормальный. У него сложилось впечатление, что я бестолковая. Она должна понимать, что сейчас я хочу отдохнуть. Ключевые слова. Он думает. Она считает. Он должен знать. Они должны понимать. Персонализация. Персонализация – безосновательная убежденность в том, что поведение других людей является их непосредственной реакцией именно на вас, а также необоснованное принятие на себя избыточной ответственности за чувства и действия окружающих или за рядовые события, в том числе негативные, без учета ответственности других людей и факторов. Примеры. Эти девушки смеются и смотрят на меня. Значит, со мной что-то не так. Мой муж сегодня не в духе. Это я его разозлила. Наши отношения закончились по моей вине. Я опять разрушил свое счастье. Он намеренно так поступил со мной, чтобы вывести меня из себя. Ключевые слова. Я. Меня. Мной. Мне. Обо мне. Болезненное сравнение. Болезненное сравнение ⁇ частое сравнивание себя с другими людьми на основе нереалистичных и завышенных стандартов. Примеры. Я не такой везучий, как моя сестра. Он во всем гораздо лучше меня. Мне никогда не достичь такого успеха, какого достиг мой отец. Он гораздо успешнее, чем я. Посмотрите на его шикарный автомобиль. Ключевые слова. Лучше, хуже, успешнее, сильнее, достойнее. Долженствование. Долженствование. Предъявление требований к себе, другим людям и миру в целом, без учета альтернатив и принятия реальности такой, какая она есть. А также безосновательная вера в то, что нечто должно, не должно происходить автоматически, всегда, везде и при любых условиях, что провоцирует самокритику, обвинение других людей и мира, сожаление о прошлом, неудовлетворенность текущим опытом и переживания о будущем по причине перекладывания ответственности на идеального себя, других и обстоятельства. Примеры. Я должен произвести на всех очень хорошее впечатление. В моей жизни не должно быть негативных событий. Он не должен был так говорить, ведь он мой брат. Дождя сегодня не должно быть, это не входило в мои планы. Ключевые слова Должен, Не должен, обязан, следует, необходимо, надо. Перфекционизм Перфекционизм выдвижение требований достижения совершенства в отношении себя и других людей, ведущая к прокрастинации, отказу от выполнения важных дел, их откладыванию на неопределенный срок или отвлечению на второстепенные задачи. Примеры. Я должен написать эту книгу без единой ошибки. Она должна выполнять свою работу безупречно. Я всегда должен чувствовать себя идеально. В квартире должна стоять идеальная тишина.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 Примеры. Я ощущаю тревогу. Значит, должно случиться нечто ужасное. Я знаю, что здорово, но тревога заставляет меня думать о болезни. Я сделал что-то ужасное, иначе бы я не ощущал вину. У меня депрессия. Значит, мое устройство на эту работу было ошибкой. Ключевые слова. Чувствую. Ощущаю. Испытываю переживаю, представляю. Магическое мышление. Магическое мышление. Вера в способность негативно или позитивно воздействовать на самого себя, других людей, отдельные события и мир в целом, определенными мыслями и действиями, что обусловливается стремлением к избыточному контролю, игнорированием или нарушением объективных причинно-следственных связей и законов логики, ошибкой слияния мыслей и реальности и, так называемым, подтверждением антицедента. «После того» значит «из-за того». Примеры. Если я буду думать о чем-то плохом, то оно точно произойдет. Если я не сделаю ритуал определенным образом, то случится какое-то несчастье. Если я буду крепко вжиматься в сиденье, то самолет не разобьется. Мир должен быть справедливым, а люди должны всегда относиться ко мне хорошо. Ключевые слова. А что «если»? А вдруг? А может быть? Да, но «если», то «я», «меня», «мной», «мне», «обо мне», «должен», «обязан», «следует» необходимо.